Глава 6. Оказалось, что Ане и Эйджи нужно встать на учет у семейного врача, господина Деклера. Это был не молодой мужчина, большой любитель поговорить, и, как отметила Анна, сплетник, она взяла это на заметку. Мало ли, любая информация для нее была на вес золота. От врача Аня узнала, что в городке есть мистерс-клуб, сообщество местных домохозяек. Дамы занимались благотворительностью, патронировали школу и проводили регулярные кампании против ранних браков. Господин Деклер настойчиво рекомендовал Ане присоединиться к организации. Он может поговорить с женой, мистерс Деклер, чтобы она выставила кандидатуру госпожи Триеер на рассмотрение. Дамам не хватает рабочих рук, столько прекрасных проектов ждет своей очереди. Аня вежливо отнекивалась. Ей сейчас не до обедов и беременных подростков. Она взяла в приемной листовку мистера с клуба, засунула ее в бардачок и тут же забыла о навязчивом предложении доктора. Ей понравился универсальный магазин на углу цветочной улицы. Времени хватило только на то, чтобы купить овощи и цыпленка. Но Аня успела разглядеть, что товары на прилавок выкладывала та самая смешливая девица в цветастом платье. За кассой стоял высокий мужчина, судя по сходству с девушкой, ее отец. Гельда готовила ужин, Мариса гладила выстиранное белье и приглядывала за Эйджи, а Анна занялась ревизией мебели. Кроме чудом сохранившегося гарнитура, впрочем, слегка потертого и попорченного молью, ничего ценного в доме не нашлось. Засиженные мухами портреты странных господ, развешанные на втором этаже, Трудно было назвать шедеврами искусства. Анна убрала их на чердак. Там же она обнаружила еще одну коллекцию старой мебели. Ее заинтересовал стул с массивными ножками в форме львиных лап и нежной оливковой обивкой. Будь Аня в своем мире, она бы отнесла его к стилю Типан В блоге Анны реставрации мебели XX века было посвящено несколько десятков постов. Читатели активно интересовались темой. Аня не просто размещала фото и видео восстановления и декорирования. Она сама на глазах подписчиков прошла курсы покраски и декупажа и выполнила несколько реставраций. Это был интересный и познавательный опыт. Аня стащила находку в холл, прошлась мокрой тряпкой по ножкам и спинке и отступила на несколько шагов назад. Хм... А ведь вещь впечатляющая. Можно привести стул в приличный вид и продать. Однако есть нюанс. В мире Ани спрос на реставрированную мебель только растет, а в этом на сцену выходит господин Пластик. Судя по витринам мебельных магазинов, и если история в обоих мирах относительно синхронизирована, скоро в гостиных супермодников не останется ни одного деревянного предмета. И все же Анна решилась. Первым делом она сняла сиденье, затем отмыла паутину и... Инструментов, чтобы счистить старый лак, в кладовой не нашлось. Вот тут пригодилась бы машинка с наждачной лентой, а трудные углы можно было бы зачистить ее кусочками вручную. Еще нужны морилка и лак того же цвета. гобеленовая ткань. Где же взять инструменты? В универсаме Фейта Эдрегейла продаются небольшие шлифовальные машинки. Аня обернулась. В арке кухни расположился Танроу. Неизвестно, сколько он наблюдал за усилиями Анны, но в его глазах был интерес. «А лак? Большой выбор!» Люк пожал плечами. «Не найдете в самом магазине? Закажете из каталога. И краску, и даже ткани, если нужно». «Назовете мое имя, у меня там скидка и рассрочка». «Рассрочка?» Аня задумчиво окинула взглядом ряд стульев, выставленных вдоль стены. «Нет, на рассрочку и тотальную реставрацию она, пожалуй, не решится. А вот пара стульев в качестве пробного шара – идея. Насколько жизнеспособная, покажет время». Вечером Аня для разнообразия сама встала к плите потому как Гельда с некоторым недоумением поинтересовалась, что приготовить из странного набора купленных у Фейта Эдригейла продуктов. Говяжьего хвоста, баночки лярда, свеклы, капусты, корня пастернака, картофеля, сметаны и смеси острых перцев. Морковь и томаты Аня позаимствовала на огородике Люка. Ане же страшно захотелось обычного борща. Для себя она приготовила кастрюльку без специй, а на общей кастрюле просто отвела душу. Гельда и Мариса ели с аппетитом, но Мариса деликатно откладывала в сторону вареную капусту. Аня усмехалась. В здешних журналах для дам она видела только рецепты супов пюре, консоме и других кремообразных первых блюд. «Гельда», — попросила она, когда ужин закончился, — «вы видели сегодня нашего... постояльца? Он что-нибудь ел?» — Разогрел себе банку бобов, — оживленно сообщила Мариса, — еще днем. — Вот и отнеси ему борща. Перелей в маленькую кастрюлю, не забудь чесночный хлеб и сметану. — Конечно, мистер Санна! — радостно подскочила горничная. Чуть позже, когда Аня шла мимо кухни, Люк выкладывал на стол тарелки с подноса. Он съел все, не оставив ни кусочка, и теперь собирался мыть кухонные приборы. Анна подумала, что он ее не заметит, но Тонроу громко сказал: Спасибо, было вкусно. Это ваша доля. Я взяла у вас морковь и томаты. Это ваш дом и ваша земля. Аня не стала спорить, кивнула и пошла в сад. На следующий день она отправилась в магазин Эдригейла и наткнулась на явное неодобрение дочери владельца мистидью. Девица цедила сквозь зубы, приходилось по нескольку раз объяснять ей, что требуется принести со склада. Анна не тешила себя особыми иллюзиями и понимала, в городке с парой тысяч жителей, где половина родня друг другу, все давно обсуждают ее приезд. Учитывая, насколько болтлив семейный доктор, центральная фигура любого сообщества, обсуждение наверняка сопровождается перемыванием косточек. Поговорить местным сплетникам есть о чем. Хотя бы о неодаренности Эйджи. Но чем Аня заслужила неприязнь мисти Эдригеил? Уж не ревнует ли та? Возможно. Дью из тех девушек, кто озлобляется, даже если какая-то женщина случайно оказывается возле предмета обожания. Анна не сомневалась. Девушке нравится Танроу, несмотря на его инвалидность. Если бы ни странная реакция Дью, Этот факт вызывал бы у Ани только уважение. «Не тот оттенок. Так мы с вами до ночи провозимся. Вы не могли бы позвать кого-нибудь более компетентного?» не выдержала Анна, когда мисте эдригейл в очередной раз проигнорировала ее инструкции. «Может, это вам позвать своего мужа?» Медовым голоском протянула Дью. «Мужчина лучше в этом разберется!» Анна только вздохнула осадить хамку. Не хочется начинать день со скандала. К счастью, на рабочем месте появился сам владелец магазина. Он вытер руки отряпку и поинтересовался. «Нужна помощь?» «Да, папочка!» Дью лучезарно улыбнулась отцу ярко накрашенными губами и добавила в тон оттенок искреннего сожаления. «Госпожа Нистейр несколько затрудняется с выбором покрасочных средств». — Ничуть не затрудняюсь, — возразила Анна, тоже с улыбкой. — И я госпожа триеер а не Нестейер. Мне бы посмотреть каталог. Ваша дочь очень старается, но опыта, видимо, маловато. Я возьму краску трех оттенков — грунтовку, лак, морилку, кисти, клейкую пленку и шлифовальную машину. Дью поджала губы и отошла к прилавку. Обслужив покупателя, она выскользнула наружу. «Идемте на склад!» – заинтересованно кивнул Эдригейл. Узнав о рекомендации танроу владелец магазина сделал Ане внушительную скидку. В ответ на ее слова благодарности, пожал плечами и сказал, «Мы Люку погроб жизни обязаны. Если бы не он, никакой суд бы нам не поверил». Аня не стала бестактно выуживать из мужчины подробности, хотя ей было ужасно интересно, чем Люк помог семейству Эдригейлов. Домой она возвращалась по центральной улице. Проходя мимо толпы молодежи у магазина пластинок, Аня заметила в ней Дью. Девушка курила тонкую дамскую сигаретку. Среди друзей она, несомненно, чувствовала себя еще более уверенно и раскованно. Дью заметила Анну, скривила губки и что-то бросила стоявшему рядом парню. Тот явно передал ее слова остальным – Компания залилась издевательским смехом. Анна покачала головой. Нет, это уже слишком. Она повернулась и хотела уже решительно осадить нагловатую молоть, но наткнулась на холодный, внимательный взгляд. На нее смотрел высокий парень с зачесанными назад темными блестящими волосами, одетый в зауженные брюки и куртку бомбер. Он один не смеялся. И вообще, заметно выделялся из компании сверстников стилем и осанкой. Парень разглядывал Анну как какую-то вещь, словно раздумывая, стоит ли она его внимания. От его взгляда Аня вдруг стала не по себе. Она решила проигнорировать такое количество вызовов и двинулась дальше, все еще ощущая на себе внимание парня. Проходя мимо витрины, Анна бросила короткий взгляд на свое отражение, и остановилась изумленная. Она только теперь увидела, как похорошела за последние несколько недель. То, что лишний вес почти сошел, она, конечно, заметила, потому что ей стали в пору старые вещи Анны Нестейр. Аня много двигалась и ограничивала себя в количестве еды, не позволяя и так жирному молоку стать вредным для Эйджи. Да и гормоны, видимо, пришли в норму с избавлением от источника стресса. Но сейчас Аня видела, какой нежной стала ее фарфоровая кожа, как похудели руки и обрисовалась талия. Только волосы по-прежнему нуждались в уходе. «Выбор Эйфреда мне однозначно не идет», заключила Аня, новым взглядом оценив платье из гардероба Анны, скучное и немного старомодное. Дома она покормила Эйджи, погуляла с ним в саду, Малыш познакомился там с красивой, но приставучей бабочкой и занялась стулом. Однако стук в дверь отвлек ее от дела. Гельда и Мариса были наверху. Люк копался в зимнем саду, подготавливая растения к холодам, и Анна открыла сама. На пороге стояла молодая женщина, очаровательная блондинка лет 30. Розовый юбочный костюм обтягивал соблазнительные формы. Одежда, украшения, обувь и перчатки носили на роскоши. И сумка. Аня с уверенностью сказала бы, что это безумно дорогая вещь. У забора был припаркован алый кабриолет. С заплаканного, трогательно-несчастного личика на Анну умоляюще глянули голубые глаза. «Я к господину танроу пролепетала блондинка. «Вы его секретарь?» «Передайте, пожалуйста, что пришла мистерс Тейтейер». Аня машинально кивнула и отступила в сторону. «О, господин Люк!» Гостья заметила танроу выехавшего на шум, и бросилась к нему, стуча тонкими каблуками. «Как хорошо, что я вас нашла! Только вы можете мне помочь!» «Амалия?» – удивленно проговорил танроу «Что случилось на этот раз?» «Это ужасно! Это просто ужасно!» — воскликнула мистер Стейтер. Я могу быть следующей! — Проходите в кабинет! Нахмурившись, проговорил люк и скрылся за дверью вместе с гостьей. — Не риэлтор! В наступившей тишине озадаченно пробормотала Анна. Через двери кабинета были слышны всхлипы гостья и бубнение Танроу. Аня приложила ухо к щели между створками. Ей это ничем особо не помогло. Боже, что я делаю? Пробормотала Аня, отойдя. Нет, ей все это совсем не интересно. Временный сосед может заниматься чем хочет. Ему дали отсрочку. И все же ситуация любопытная. Блондинка-любовница Люка? Об их связи узнал муж? Не похоже. Все слишком официально. И во взгляде Танроу нет ничего эдакого. Он адвокат и ведет бракоразводный процесс. Вряд ли бы женщина с таким достатком выбрала юриста из провинции, да еще и инвалида. Какие услуги может оказывать колясочник такой роскошной замужней даме? Любопытство победило. Аня прошла на кухню и начала открывать ящички. Она не трогала дверцы, до которых не мог дотянуться Танроу. Кофе и турка обнаружились под ящиком для столовых приборов. Аня аккуратно отмерила нужное количество зерен темной страсти, ну и название, в кофемолку. Настроила тонкий помол и начала действовать Первая пенка, вторая. До профессионального баристы Ане было далеко, но некоторые секреты приготовления вкусного кофе она знала. Откуда? Из своего блога и нескольких интервью из лучших кофейн города. Красивые чашки. Идеально белые и тонкие Аня купила в чайной лавке на Кленовой аллее. Кофейная пенка смотрелась в них просто великолепно. Несколько печенек, съедобных, а не тех, что покупал Люк, на десертные тарелки, подобранные под чашки, чтобы в дальнейшем собрать полный сервис, и готово. Аня с завистью вдохнула кофейный запах. А эта темная страсть неплоха, аромат богатый, с нотками ореха и вишни. Танроу нищ, как церковная мышь, но не может отказать себе в любимом напитке. У него дорогой фотоаппарат и добротные ботинки. Значит, и он когда-то знал, что такое качество и комфорт. При мысли о всегда чистой обуви Танроу, у Ани несколько испортилось настроение. Станешь тут красоваться в идеально свежих туфлях, если их подошвы никогда не касаются земли. Изобразив вежливую улыбку, Анна постучалась в кабинет Танроу и тут же вошла. Проигнорировав изумленный взгляд Люка, ловко расставила чашки и тарелки. — Я подумала, что вам не помешает подкрепиться с дороги. Вот бисквиты с сыром и ореховые рогалики, — сказала Анна, обращаясь к гостье. — Спасибо, — прошептала мистер Стейтеер, дрожащими пальчиками поднимая кофейную чашечку. — Вы очень добры. Я с утра за рулем так устала. Люк запихнул в рот печеньку, быстро запил ее кофе и сочувственно кивнул. Вопреки опасениям Анны, он и не думал выгонять ее из кабинета с полным подносом. Напротив, он казался довольным. Итак, продолжим. Случившееся с мисти Арифой вряд ли связано с вами. Услышала Аня его слова уже в дверях. Мистер Стейтейр покинула дом через час. Она выглядела приободренной. а Анроу наоборот, словно пробежал марафон. Он медленно въехал на кухню, где Анна мыла посуду. — У вас, случайно, не осталось немного того чудесного кофе, мистер Стриейр? — вяло спросил Люк. — Согласен на холодный. И спасибо за атмосферу деловитости и безбедности. Я отдам вам деньги за бисквиты. — Прекратите все оценивать по шкале натурального обмена и денег, — бросила Анна. — Вы первое начали. — И указывать мне на мои ошибки. Кофе я вам не дам, бисквитов тоже. Нормальной еды они не заменят. Я приготовила печеночный пудинг. Вам разогреть? — Я никогда с вами не рассчитаюсь. — Да хватит уже. Вы горды и самолюбивы, как кошка. «Расскажите мне, чем занимаетесь, и будем в расчете». «Это не тайна. Я частный детектив», — спокойно ответил Тонроу, пожав плечами. «Вы?» — удивилась Анна. «Но ведь вы...» «Инвалид?» «Да, пуля убийцы. Отца моей клиентки, которого я вычислил и преследовал. Пробила позвоночник. Восемь месяцев реабилитации, на которую ушли все сбережения» а затем неожиданный подарок от гнезда — этот дом. Госпожа Тейер была моей первой клиенткой после ранения. Благодаря ее щедрому гонорару я смог купить коляску и восстановить некоторые старые связи. — Но как вы ведете дела? Разве частному детективу не нужно следить за шаловливыми мужьями и неверными женами, вести съемку, дежурить в машине у дома? Люк поднял на Анну глаза. Под нижними веками залегли темные круги, отчего острые скулы казались еще более выразительными. Я наблюдателен, внимателен к деталям, а еще магически одарен. Это не тот дар, которым я мог бы заслужить теплое местечко в гнезде, но он позволяет сводить концы с концами. Когда мне что-то рассказывают, сосредоточившись на деталях, я могу увидеть картину произошедшего вот здесь. Танроу прикоснулся пальцем к лбу. Это не всегда срабатывает, и я беру не все дела. Есть люди-проводники, а есть те, кого можно сравнить со сломанной антенной. Честно говоря, 60% моей работы моя интуиция, а дар оставшиеся 40. И то неплохо, заметила Анна. Я тоже так считаю. Конечно, когда дела пойдут получше. Я найму помощников и стану платить информаторам. Теперь понятно, почему вы так переживали из-за объявлений в газете. Аня поставила на стол тарелку с пудингом. танроу блаженно закрыл глаза и, взяв вилку, кивнул. За время болезни я почти полностью потерял клиентуру. Однако Нестредун оказался неплохим местом для ведения столь специфичного бизнеса. Местные жители... Советуют меня родным и знакомым. Я нахожу украденных овец и потерянные завещания. Но мой основной доход – дела обеспеченных жителей больших городов. Они готовы весь день провести в пути, лишь бы не попасться на глаза прессе, как это часто бывает в крупных детективных агентствах. Провинциальный детектив со скромным даром – далекий от интриг большого мира. Вот что им нужно. Что стряслось у мистера Стейтер? Этого я вам сказать не могу. Сообщу только, что мы считали ее дело завершенным, однако недавно все усложнилось. Я, кстати, буду очень благодарен, если вы согласитесь на ритуал конфиденциальности, мистер Стриейер. Магически, чтобы я не смогла никому ни о чем рассказать. Это стандартная процедура. Слава богам, мистер Стейтер приняла вас за моего секретаря. Иначе она не задержалась бы тут ни на минуту, — пояснил танроу Я уже ищу другое жилье, но, боюсь, на поиске уйдет весь месяц. Мое объявление снова напечатали в колонке «Услуги частного характера». По нему меня нашла Амалия. Найдут и другие. — Если за эти четыре недели появятся новые клиенты и подтянутся старые, не могли бы вы... — Продолжать изображать вашу помощницу? — Аня нахмурилась. Мне, знаете ли, есть чем заняться. Это не бесплатно. Предлагаю процент от каждого дела. От вас кофе и клятва неразглашения. Вам ведь нужны деньги? Помогите мне восстановить бизнес, а я помогу вам.